Роль бабушек, дедушек и других родственников в жизни ребенка. Как отстоять свою позицию и найти с ними общий язык. В вопросе отцов и детей всегда хорошо начать с профилактики. Если ваш малыш еще только должен родиться, проанализируйте ваши отношения с родителями и со свекрами. Поверьте, все конфликты, обиды, недомовки обязательно будут перенесены и на вашего ребенка на вашего общего ребенка, как бы обидно это для вас ни звучало. Так что же делать, когда малыш уже родился, а вы столкнулись с многочисленными советчиками в лице бабушек, тетушек и дедушек. Первое. Давайте договоримся. У нас нет цели перевоспитать старшее поколение. Во-первых, это бесполезно. Во-вторых, это точно испортит отношения между вами окончательно. Второе. Помните, вы родители, а значит, по законам жизни, морали и уголовного кодекса вы несете ответственность за ребенка и все решения имеете право принимать самостоятельно. Третье. Бабушке очень важно признание ее заслуг. Чтобы возразить ей и при этом не обидеть, используйте построение фразы через поклон. Я очень ценю ваш опыт и знание, но современная наука... На некоторых бабушек ссылка на научные труды и исследования действует очень хорошо, у других правда вызывает протест. Но этот метод имеет смысл опробовать в первую очередь. Четвертое. Важное правило гармоничных отношений внутри семьи. Никаких споров при ребенке. Это очень важно для формирования гармоничной личности малыша и для создания у него уважения к взрослым. Ведь ваше отношение к родителям ребенок непременно примет в качестве модели поведения. Ваши ссоры и неуважительные высказывания в их адрес он воспримет как норму и в определенный момент начнет практиковать все это на вас. Пятое. Я очень люблю и всем советую метод под условным названием «Это все, на что вы способны». Например, Бабушка несет ребенку конфеты. А вы против? Спросите ее. Портить здоровье ребенка ⁇ это единственный способ, которым она может показать свою любовь? Обычно этот метод заставляет остановиться и задуматься хотя бы на пару минут. Шестое. Еще один метод. Отдать первенство в решениях бабушкам. Оно на самом деле иллюзорное, но помогает выстроить хорошие отношения. Например, как вы думаете? Стоит ли нашему малышу есть манную кашу, если доказана ее бесполезность для детского здоровья? Или лучше сварить гречку? Такое возложение ответственности, как правило, не нравится бабушкам, и они спешат ее вернуть, предоставляя возможность родителям принимать решение, чего мы, собственно, и хотим. Седьмое. Когда вы испробовали все и кажется, что бесполезно, вспомните что самые лучшие отношения строятся на расстоянии. Быть может, вы найдете повод реже общаться и тогда либо накал страстей сойдет на нет, либо вы поймете, как хорошо когда бабушка рядом и пересмотрите свои взгляды на эту ситуацию.